В жизни Рита скитер человек куда более мягкий и обаятельный, чем, думают те, кто знаком с вышедшими из-под ее пера прославленными своей резкостью портретами известных людей. Мы встретились с ней в прихожей ее уютного дома и отправились прямиком на кухню, где Рита угостила меня чаем, тортом и, разумеется, наисвежайшими слухами. «Да, конечно, Дамблдор — это мечта биографа», — говорит скитер. «Такая долгая, полная событий жизнь». Уверена, моя книга станет лишь первой из очень и очень многих. скитер определенно времени зря не теряла. Книга объемом в 900 страниц была закончена ею спустя всего 4 недели после загадочной кончины, постигшей Дамблдора в июне. Я спросила, как ей удалось поставить этот рекорд скорости. О, когда проведешь в журналистике столько времени, сколько провела я, работа в сжатые сроки становится твоей второй натурой. Я знала, что волшебный мир жаждет получить полную историю его жизни и просто хотела удовлетворить эту жажду первой. Я упоминаю о недавних, широко разрекламированных высказываниях пожизненного друга Альбуса Дамблдора, специального консультанта Визингамота Элфиаса Доже, сказавшего «В книге Скиттер фактов меньше, чем на карточке от шоколадных лягушек». Скиттер, откинув назад голову, хохочет. «Милейший доженька, помню, я несколько лет назад брала у него, да благословят его небеса, интервью насчет прав водяного народа. Он уже тогда впал в полное детство. Похоже, ему казалось, будто мы с ним сидим на дне трубного озера, он все просил меня остерегаться форелей». И тем не менее, выдвинутые Элфиасом Дожим обвинения в неточности отозвались эхом в волшебном сообществе. Действительно ли скитер считает, что четырех коротких недель достаточно для создания полной картины долгой удивительной жизни Дамблдора? «О, моя дорогая!» — широко улыбается скитер ласково похлопывая меня по ладони. «Мы обе знаем, какое обилие сведений могут породить мешок галеонов, нежелание слышать слово «нет» и прытко-пишущее перо. К тому же из желающих рассказать о Дамблдоре позорную правду Уже выстроилась целая очередь. Далеко не каждый, знаете ли, считает его таким уж чудом. Он умудрялся наступать на любимые мозоли множеству важных людей. Что касается старого доженьки Дожа, ему лучше перестать витать в облаках, потому что я получила доступ к источнику информации, за который большинство журналистов отдало бы свои волшебные палочки, к человеку, который никогда еще не высказывался публично, но был близок с Дамблдором в самый буйный и беспокойный период его молодости. Из предварительной рекламы, написанной с биографии, можно с уверенностью заключить, что она преподнесет немало шокирующих сюрпризов тем, кто считает, будто Дамблдор прожил безупречную жизнь. «Какой из этих сюрпризов является самым сногсшибательным?» — спрашиваю я. «Брось тебя идти». Я не собираюсь пересказывать основные моменты моей книги до того, как ее начнут раскупать», — смеется скитер. «Однако могу пообещать, что всякого, кто продолжает верить, будто Дамблдор был чист и бел, как его борода, ожидает горестная утрата иллюзий. Довольно сказать следующее, никто из слышавших его яростные тирады против «вы знаете кого» и не подозревает, что в молодости он сам баловался темными искусствами. В поздние свои годы он призывал всех нас к терпимости. Однако в молодости никакой широтой воззрений не отличался. Да, у Альбуса Дамблдора было на редкость темное прошлое, не говоря уж о его сомнительной семейке, правду о которой он столь усердно замалчивал. Я спрашиваю у скиттер, имеет ли она в виду брата Дамблдора Аберфорта, 15 лет назад осужденного Визингамотом за противозаконное использование магии, что привело в то время к небольшому скандалу. О-о-о! Аберфорт это всего лишь верхушка навозной кучи, — смеется Скиттер. — Нет-нет, я говорю о вещах много худших, чем братец, любивший испытывать заклинания на козлах, худших даже, чем калечивший маглов отец. Их делишки Дамблдору скрыть не удалось, так как они оба были осуждены Визингамотом. Нет, меня больше всего интересовали его мать с сестрой. И вот тут, стоило лишь немного копнуть, я обнаружила просто-напросто море мерзостей. Впрочем, дождитесь глав с 9 по 12 и вы узнаете все в подробностях. А сейчас же могу сказать лишь одно. Нет ничего удивительного в том, что Дамблдор никогда не рассказывал, при каких обстоятельствах ему сломали нос. Однако, если оставить в стороне скелеты, таящиеся в семейных шкафах, может ли скитер отрицать блестящие способности Дамблдора, которые позволили ему сделать немало магических открытий? Да. «Голова у него варила», — соглашается Скиттер. Хотя в настоящее время многие задаются вопросом, действительно ли предполагаемые достижения Дамблдора следует приписывать исключительно его заслугам? А в главе 16 я говорю о том, что, по словам айвора Дилонсби, именно он открыл восемь способов использования крови дракона, но тут появился Дамблдор и позаимствовал его записи. И все же решаюсь заметить я, Значение некоторых достижений Дамблдора отрицать невозможно. Что может сказать Скитер о его знаменитой победе над Гриндевальдом? О, хорошо, что вы вспомнили о Гриндевальде, с оскледливой улыбкой отвечает Скитер. Боюсь, тех, кто простодушно верует в блестящую победу Дамблдора, ожидает новость, которую я сравнила бы со взрывом навозной бомбы. Вот уж действительно грязная история. Пока я могу сказать только, что сам факт проведения этой легендарной дуэли вызывает большие сомнения. Те, кто прочитает мою книгу, возможно, придут к заключению, что грин де просто-напросто вытащил из кончика своей волшебной палочки белый носовой платок и мирно удалился. Сообщать что-либо еще на эту интригующую тему скитер отказывается, поэтому мы переходим к отношениям, которые, несомненно, вызовут у читателей наибольший интерес. «О, да», — говорит живо кивая скитер, — «я посвятила целую главу отношениям Дамблдора и Поттера. Их называли нездоровыми, даже пагубными. Конечно, для того, чтобы узнать эту историю целиком, читателям придется купить мою книгу. Однако нет никаких сомнений в том, что Дамблдор с самого начала питал к Поттеру нездоровый интерес. Пошел ли он мальчику на пользу? Ну что ж, поживем, увидим». Однако ни для кого не секрет, что отроческие годы Поттера были очень тяжелыми. Я спрашиваю, поддерживает ли скитер по-прежнему связь с Гарри Поттером, у которого она взяла в прошлом году знаменитое интервью. В их сенсационной беседе Поттер говорил исключительно о своей уверенности в том, что «сами знаете, кто вернулся». «Да, конечно, мы стали очень близки», — отвечает скитер У бедняжки Поттера совсем мало настоящих друзей, а мы с ним встретились в один из самых трудных моментов его жизни, во время турнира трех волшебников. Вероятно, только я, одна из живущих сейчас людей, могу сказать, что знаю настоящего Гарри Поттера. И это естественным образом приводит нас к многочисленным слухам, связанным с последними часами жизни Дамблдора. Верит ли Скиттер в то, что Поттер действительно присутствовал при его кончине? Но я не хочу говорить слишком многого, но все это есть в книге. Однако существует свидетель, который был в то время в замке Хогвартс и видел Гарри Поттера убегавшего с места происшествия через несколько секунд после того, как Дамблдор не то упал, не то спрыгнул, не то был сброшен с башни. Впоследствии Гарри Поттер дал показания против Северуса Снега, человека, к которому он, как всем известно, питал вражду. Действительно ли все обстоит так, как выглядит на первый взгляд? Это должно решить сообщество волшебников после того, как оно прочитает мою книгу. На этой интригующей ноте я и прощаюсь с писательницей. Не приходится сомневаться в том, что книга, вышедшая из-под пера скитер мгновенно станет бестселлером. Пока же многочисленным поклонникам Дамблдора остается с трепетом ожидать того, что им предстоит вскоре узнать о своем герое. Гари дочитал статью до конца, но продолжал тупо вглядываться в газетную страницу. Отвращение и гнев поднимались в нем точно рвота. Наконец он смял газету в комок, изо всех сил швырнул его в стену, и комок, отлетев, свалился в уже переполненную мусорную корзину. Он начал слепо расхаживать по комнате, открывая пустые ящики, беря какую-то из сложенных стопками книг лишь за тем, чтобы вернуть ее на место, едва осознавая, что делает а в голове вертелись разрозненные фразы из интервью Риты. Посвятила целую главу отношениям Дамблдора и Поттера. Их называли нездоровыми, даже пагубными. В молодость он сам баловался темными искусствами. Я получила доступ к источнику информации, за который большинство журналистов отдало бы свои волшебные палочки. «Ложь!» — внезапно взревел Гарри и увидел в окно, как сосед, пытавшийся снова запустить умолкшую газонокосилку, Нервно поднял взгляд кверху. Гарри опустился на кровать. Так резко, что осколок разбитого зеркала скакнул в сторону. Он взял осколок, повертел его в пальцах, думая и думая о Дамблдоре, о лжи, которой бесчестила его Рита. Вспышка ярчайшей синевы. Гарри замер. Его порезанный палец снова скользнул по неровному краю осколка. Почудилось не иначе. Он оглянулся через плечо. Однако стена отливала тошнотворным персиковым цветом, который выбрала тетя Петунья. Там не было никакой синевы, способной отразиться в зеркале. Он снова заглянул в осколок зеркала, но снова увидел в нем лишь отражение собственных ярко-зеленых глаз. Да, конечно, почудилось. Другого объяснения быть не может. Почудилось, потому что он думал о своем мертвом учителе. Если что-то и можно сказать наверняка, так только то, что он никогда больше не увидит пронизывающих его ярко-синих глаз Альбуса Дамблдора.